Покончив с ящиком, Лизи с ведрами поплелась по подъездной дорожке к дому, отбрасывая длинную вечернюю тень. На завтрак она выпила кофе и съела овсянку. Ланч состоял из кусочка тунца и капельки майонеза на листочке салата. Поэтому сдохлой кошкой или бизоной Лизи умирала с голоду. Решила позвонить в Вудбоди лишь после того, как набьет желудок едой. Мысль о звонке в управление шерифа или в любое другое, где носят синюю форму, в голову еще не вернулась. Три минуты она мыла руки под очень горячей водой, пока окончательно не убедилась, что под ногтями не осталось и намека на кровь. Потом нашла в холодильнике пластиковый контейнер с остатками чизбургерного пирога, вывалила в тарелку, разогрела в микроволновой печи. В ожидании мелодичного звонка, сообщающего, что содержимое тарелки нагрелось, выводила из холодильника Пепси. Вспомнила, как подумала, что больше к этому самому пирогу не притронется. Вы можете добавить этот факт к длинному списку, в чем Лизия оказалась не права. Но что с того? Полная мура, как любила говорить Кантата в юные годы. «Я никогда не утверждала, что была мозговым центром семьи», сообщила Лизе пустой кухне, и микроволновка, звякнув, подтвердила ее слова. Бесформенная масса была слишком горячей, но Лизи все равно принялась за еду, остужая рот глотками ледяной пепси. Когда полностью опустошила тарелку, Вспомнила тихий шелестящий звук, который возникал при трении шерсти кошки о стенке металлического почтового ящика. Усилия, которые ей пришлось приложить, чтобы вытащить кошку, должно быть, он с трудом пропихнул ее в ящик, подумала Лизи, и на ум вновь пришел Дик Поул, на этот раз говоривший: "И возьмите начинку". Лизи вскочила из-за стола. Бросилась к раковине и так поспешно, что перевернула стул, на котором сидела, в полной уверенности, что выблюет все только что съеденное, похвалится харчишками, вывалит вкусненькое, пожертвует ланч. Она нависла над раковиной, закрыв глаза, открыв рот, внутри все напряглось. Однако прошло пять секунд, и она всего лишь громко рыгнула, заглушив цикат. Постоял над раковиной еще какое-то время, чтобы абсолютно убедиться, что на большее не способна. Убедившись, прополоскала рот, сплюнула и достала письмо от Зака Маккула из кармана джинсов. «Пришла пора звонить Вудбоди».